постернак, соподчинённое предложение, подкрепив ритмом, сжёг стихи. Его стихи оказались полным овладением Измаилом, взятым штурмом. Скороткость дыхания акмеистов наконец была побеждена. Маяковский говорил, что постернак это применение динамического синтаксиса к революционному заданию. Он говорил в статье Как делать стихи. Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостише и Пастернака. «В тот день тебя от гребенок до ног, как традик в провинции драму Шекспирову, таскал за собой и знал на зубок, шатался по городу и репетировал». У Пастернака первая строка «В тот день всю тебя от гребенок до ног» верите, строка носил я с собою и знал музу бог. Эти эти синтаксически очень сложны. Ну, закончим мысль. То, что сделал Маяковский это грандиознейшее продвижение русского стиха, расширение стиховой семантики. Русский стих разнообразен. Классический стих Маяковского не повествователен, это ораторская речь. Ораторская речь сама имеет свой синтаксис. Ораторская речь обычно основана на параллелизме. Её синтаксическое строение часто поддерживается осуществлением одного заданного образа. Когда Маяковский в предсмертной поэме выступил повествовательно, он написал стихи приближающиеся к старым классическим. Порадом развернув моих странствий иска, я прохожу по строчечному фронту. и сесть, и венцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Это стихотворение всё целиком связано с Пушкинским памятником и через него с Горацием. Поэт боялся оплодосментов попов. Короткодышащие прозаики и критики хотели бы, чтобы Маяковский умер растаявший, вернувшись в лоно православного стеха. Но Маяковский написал стихи, в которых он пользуется ритмами, старыми ритмами, так, как будущее воспользуется его ритмами, и так, как пьют города воду из древних римских водопроводов. Маяковскому удалось реформировать русский стих, потому что у него была задача отобразить новый мир. Очень многие люди вокруг Апояза и его Апоязе правильно относились к революции. Брик... До октябрьской революции начал говорить о том, что надо потребовать публикации тайных договоров. Тоже говорил Лев Якубинский. Я занимал иную позицию, и в газете Искусство коммуны Рияно доказывал независимость футуризма от революции. Кроме того, я доказывал полную независимость искусства от развития жизни. У меня была неправильная теория саморазвивающихся поэтических генов. Не время оправдывать себя через 20 лет. Я виноват и в том, что создал теорию, ограниченную моим тогдашним пониманием. Этим затруднил понимание того, что было в ней правильно. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, и даже не в оправдании, а в качестве комментария, что я от того времени ношу на себе много реальных ран». Логику моего письма в газету Искусство и коммуна я, конечно, и объяснить могу. А письмо было о том, что искусству нет дела до политики. Когда наступал в Рангель трясним дрался, но я тогда не был коммунистом и защищался в своеобразной башней из метода. Была такая же башня из слоновой кости на Таврической улице, в ней же улица Лев Иванов. С той башни говорили о стихах, и ели и ишини. Неправильное понимание мира испортило теорию, вернее, создало неправильную теорию, оно испортило жизнь. Я в результате неправильного отношения к революции в 1922 году оказался эмигрантом в Германии. Раздел четвёртый. В нём три главы. Одна о том, как ходила зима. Вокруг дома Маяковского. Другой рассказ о дальнем острове в Северном море. Третий же представляет собою как бы примечание к поэме Маяковского.